14.11. В аэропорту. Наконец мы прибыли в Миланский аэропорт Мальпенса и подошли к стойке регистрации турецких авиалиний. Сеньора за стойкой, не знаю, как ее правильно назвать, я бы сказал стюардесса, но стюардесса — это те, кто в самолетах, а это была одета как стюардесса, но стояла за стойкой регистрации турецких авиалиний. И вот эта сеньора, узнав, что я лечу в Россию, первым делом спросила, «Вы сдавали тест?» «Конечно, сдавал», — ответил я. «Можете показать?» Я достал распечатку результата и протянул ей. Она посмотрела и сказала, «Это экспресс-тест на антиген, а нужен ПЦР». «Ну вот», — подумал я, — я так и знал. И посмотрел на Клаудио, как бы говоря, «Придется остаться дома». И в этот момент стюардесса, или кто она там, сказала, «Ваш рейс задерживается, так что можете спуститься на минус первый этаж, там есть центр тестирования на ковид, результаты выдают через час. Думаю, вы успеете». Мы хватаем чемоданы и со всех ног мчимся через аэропорт Мальпенса. Нужно успеть сдать мазок. Мы как на иголках.